Глава вторая. Берсерк Стажок. Игра превратилась в самую настоящую работу. Нужно тренироваться так же, как и раньше, а еще нужно уделять время тренировкам снуки. А он оказался товарищем медлительным, просто так махать топорами не хотел. Чем-то этот здоровенный северянин напоминал мне эдаких клишированных сенсеев из стареньких боевиков мол, учиться убивать вторично. Главное — дисциплинировать свое тело. Впрочем, его уроки не проходили даром. Хоть ни один новый левел я пока не взял, никакого навыка не вкачал, но с каждой тренировкой, а точнее по ее завершению, я приходил к выводу, что начал совершенно иначе драться. Махать топором я стал в разы быстрее и экономнее. Раньше, взмахнув пару раз, уже должен был постоять и отдышаться, да и сами удары, как мне казалось, стали в разы эффективнее. Но это, конечно, предстоит проверить в настоящем бою. А вот что неоспоримо, я понял, что Нуки постоянно провоцируют меня на переход в режим бешенства, как я стал называть свое умение. Умение персонажа, если быть точным. Берсерки это не демоны и не боги, объяснял мне Нуки. Стать Берсерком может каждый. Но далеко не каждый захочет потратить уйму времени на тренировки. Более того, Берсерк это не идеальный воин. «Многим лучше в совершенстве владеть топором и щитом, грамотно биться и защищаться. Я бы с удовольствием взял в хирт таких воинов, а не берсерков». «Но почему?» — недоумевал я. «Неужели берсерки хуже?» «Хуже», — кивнул Нуке. «В большинстве случаев берсерки-самоучки. Они не знают жалости к врагам, готовы на все лишь бы добраться до глотки противника». Иногда ради того, чтобы убить врага, они готовы пожертвовать собственной жизнью или даже жизнью союзника. Это глупо. «Согласен», — кивнул я. «Но я слышал, что берсерки — искусные воины». «Ты считаешь себя искусным воином?» — поинтересовался Нуки. «Нет». «Ну, вот видишь, от того, что ты впадаешь в ярость, начинаешь крушить все направо и налево. От того, что противник просто боится приблизиться к тебе. Искусным воином ты не станешь. Тогда какой смысл мне учиться быть берсерком? О, -о, О! хмыкнул Нуки. Видишь ли, Берсерк Берсерку рознь? Вот скажи, ты боишься огня? Ну, наверное, нет. Смотря какого, пожал я плечами. Вот! радостно ухмыльнулся Нуки. Ты уже понял мою мысль. Маленькое пламя в костре — твой друг и помощник, а вот бушующий лесной пожар — твой враг, который несет смерть. Так же и ярость берсерка. Контролируемая, холодная ярость помогает тебе, делает тебя смертоноснее. А если ты впадаешь в некое подобие бешенства, это сродню лесному пожару. Ты выжжешь все вокруг себя, да и себя тоже. И что же делать? Учиться. Спокойно ответил Нуки. Уметь контролировать пожар, сдерживать свою ярость, выплескивать ее лишь тогда, когда это нужно. Разве такое возможно? удивился я. Всегда думал, что если тебя довели до состояния бешенства, то пока ты не раскрушишь все вокруг, не успокоишься. Все возможно, если ты сам этого захочешь, глубокомысленно заявил Нуки. Вообще, изначально я все им сказанное считал просто хренью, прописанной сценаристом, но вот потом... Первые наши тренировочные поединки походили скорее на избиение. Причем избивали меня. Нуки издевался как мог. Выбивал оружие из рук, заставлял меня падать на землю под смех всех вокруг. Однако ни разу я так и не впал в то состояние, которое испытал на берегах Агдира и Одлара, когда сражался с воинами Ярла. Но Нуки не отступал. С каждой новой тренировкой он действовал все более жестоко, пока, наконец, его топор не чиркнул меня по руке, оставив порез. Ни хрена себе тренировка! Я подглядел на сочившуюся из раны кровь. Ладно, сенсей, если хочешь драться всерьез, будь по-твоему. Я с запозданием подумал, что будет полно проблем, если я умудрюсь убить Снуки. Однако, как показала практика, сделать это будет крайне затруднительно. Несмотря на то, что Нуки был самым настоящим гигантом, двигался он быстро, из грации хищника. Его уходы от моих ударов были плавными и изящными. Его удары были столь неожиданными и быстрыми, что я с трудом от них уворачивался. Удар, уход, блокировка, уход, и я опять получаю рану. Меня охватывает злость, и я изо всей силы прыгаю на противника. Ага! Нуки еле успел защититься от моего удара. Доли секунды, и мой топор вошел бы ему в череп. Я машу топором так, что только свист слышен. Причем работаю исключительно правой рукой. В левой у меня новенький топорик, сделанный Магнусом. Несколько непривычный, с длинной ручкой и широким полотном. Этот топор больше напоминает обычный рабочий инструмент, разве что украшенный рисунками северян, да и само лезвие немного дальше от ручки, чем у обычного топора. Короче, мини-секира, а не топор. Новый топор я использую для блокировки ударов противника. Защищаюсь им, отбивая удары. Благословленный асами топор, находящийся, так сказать, в режиме «Ансус» или в одноручном, мелькает с такой скоростью, что вряд ли я бы сам смог отбиться от этих ударов. Но Нуки успевает. Более того, он теснит меня. Очередная рана. На этот раз он порезал мне ногу. Я скрежещу зубами так, что мне кажется, они раскрошатся. «Черт подери, я тебя все-таки достану!» Я с диким криком швыряю новенький топор в противника. Оружие для этого совершенно не предусмотрено, но, тем не менее, оно чуть не убило Нуки. Снова-таки, в последний момент он отбивает летящую в него смерть. А я, воспользовавшись моментом, хватаю свой подарок богов двумя руками и начинаю рубить им. Сверху, снизу, слева, справа, обухом, ручкой по морде. Нуки отбил все удары, кроме последнего. Попадание ручки прямо в нос стало для него сюрпризом. Нуки отступает на шаг, ошеломленный ударом, а я продолжаю наступать, теснить противника. «Довольно», — слышу я. «Да вот хрен тебе! Я покажу тебе, как меня резать! Решил поиздеваться надо мной? Теперь получай!» нуки резко подается вперед. Он перехватывает мой топор во время очередного удара. Схватил его так, словно бы прирос. Я отпускаю свое оружие и выхватываю нож, но и Нуки не спит. Его кулак летит мне прямо в лицо. Все, свет померк. Очнулся я, лежа на земле, глядя в небо. это то, что я тебе говорил», — послышался голос Нуки. Я повернул голову и увидел, как он подошел и присел рядом. «Ты впал в бешенство. Решил во что бы то ни стало достать меня. И что? Ну, достал». «Ну, порезал! Если бы это был реальный бой, ты бы уже был мертв!» Я устало прикрыл глаза. «Все так, но что я могу сделать?» Последующие тренировочные бои прошли совершенно иначе. Ноки уже не пытался меня провоцировать, акцентировал внимание на мелочах, заставлял меня правильно стоять, держать оружие, наносить удар, никаких попыток вывести меня из равновесия. Почему ты не пытаешься взбесить меня? Поинтересовался я. Кажется, ты говорил о том, что нужно обуздать собственную ярость. А ты сам не можешь войти в транс? Поинтересовался Нуки. Ну же, берсерк, покажи свою ярость. Как бы я ни старался, но ничего у меня не выходило. А знаешь, почему у тебя ничего не получается? С усмешкой поинтересовался Нуки. Нет, покачал я головой берсерков много и у каждого есть собственный способ войти в боевой транс как это не понял я к примеру кто то впадает в ярость услышав звон стали звуки боя кого то пьянит пролитая кровь или же он становится берсерком когда убивает противника и что же провоцирует меня поинтересовался я твоя собственная кровь ответил нуки а не понял я. «Ты впадаешь в ярость, если тебя ранить. То ли от боли, то ли когда ты видишь собственную кровь», — пожал плечами Нуки. «Уверен, есть и другие... Э, причины, чтобы ты превратился в берсерка на поле боя». «Ага, понятно. Получается, есть некие триггеры, которые позволяют включить этот самый режим ярости. И триггеров этих до хрена». У меня, как теперь стало понятно, есть два таких триггера. Ну или один из них. «А можно ли научить меня, — поинтересовался я, — чтобы я становился берсерком не только, когда меня ранят? Скажем, как ты рассказывал, от звуков боя?» «Так делают только прирожденные», — ответил Нуки. «Кто?» «Самоучки», — пояснил Нуки. «Истинный воин держит свою ярость в узде». Призывает ее тогда, когда ему это нужно. И тебе не нужны будут ни звуки боя, ни кровь, ни боль». «Ты имеешь в виду, что вот, к примеру, прямо сейчас я мог бы перейти в режим берсерка?» Нуки кивнул. «Именно это и является мастерством. Когда-нибудь, если не оставишь попыток научиться, ты сможешь становиться берсерком тогда, когда захочешь. Вот ты пируешь за столом в длинном доме, а в следующую секунду ты с легкостью можешь прикончить всех присутствующих даже голыми руками. Они и понять-то ничего не смогут. У тебя с самого так получалось? Я даже не спрашивал, является ли ну киберсерком. И так уже понятно. Получалось. Помрачнел он. Продолжим. Блин. Похоже, сам того не ведая, я наступил на его больную мозоль во время очередной из тренировок я вдруг понял что то состояние ярости которое я испытывал вот вот может вновь появиться но я ведь не ранен может наступил тот момент о котором говорил нуки я постарался сосредоточиться на своих ощущениях а мой учитель словно бы поняв чего я добиваюсь остановился все вокруг изменилось я ненавидел нуки ненавидел всех кто стоял вокруг нас и наблюдал за боем ненавидел копье который учил какого-то мальчишку натягивать тетиву я быстро оббежал взглядом всех присутствующих первым нужно убить копье он сейчас не готов к атаке совершенно ничего не подозревает и попросту не сможет отразить атаку затем нужно нырнуть в толпу что наблюдает за нами снуки по пути успею убить парочку из них нуки не успеет за мной не сможет меня остановить дальше начинаем убивать всех вокруг лучше начать с самых маленьких Нуки будет пытаться их защитить, и я смогу подловить его, нанести удар, прикончить его. Я тряхнул головой. Совсем сбрендил? Убивать детей? Когда я открыл глаза, мир стал прежним. Моя жажда убийства прошла. Никого из окружающих я уже не воспринимал как врагов. Не хотел их прикончить. Я поднял глаза на Нуки. Он стоял, усмехаясь. «Вот ты кое-чему и научился» сказал он но пока это случайность да и получилось плохо слишком много времени тебе понадобилось я просто кивнул что пришло на ум в тот момент понизив голос чтобы его не услышали окружающие спросил нуки как убить копье и остальных столь же тихо ответил я а потом начал прикидывать как затесаться в толпу детей чтобы ты бросился их защищать и я смог тебя убить нуки кивнул Так и должно быть. Немного практики, и ты сможешь входить в боевой транс. Но намного сложнее будет научиться его контролировать. Не позволять инстинктам управлять тобой. Иначе ты начнешь убивать всех вокруг себя. И своих, и чужих. Если в следующий раз снова накроет, пытайся сосредоточиться только на мне, как на враге. Игнорируй всех остальных. Я кивнул. Получена новая способность. Берсерк. «Опа! Способность-то получена, да вот только уровень у нее ноль. Нам нужно продолжить тренировки», — заявил я. «Продолжим», — кивнул Нуки. «Но многого от них теперь не жди. Тебе нужно испытать себя в настоящем бою. Только тогда я смогу обучать тебя дальше». «Ну вот, блин, обломал. Сказал бы еще, мол, вот как капнешь уровень берсерка до второго уровня, тогда и поговорим». Хотя ведь сказано же. — Продолжим. Может, и прокачаюсь все-таки. Как оказалось, под продолжим Нуки имел в виду совершенно иное, чем ставшие уже привычными тренировки. Я, как обычно, зашел за ним в длинный дом, в котором попытался обосноваться Гуннар, но Нуки попросил его покинуть дом Тена Длинного острова. — Присаживайся. Нуки указал мне на один из столов, на котором стояло нечто напоминающее драккар в миниатюре. Я послушался сел за стол и уставился на игрушку. «Что это?» — спросил я. Вблизи я внимательнее рассмотрел Драккар. Показавшийся мне сначала обыкновенной игрушкой или миниатюрной моделью настоящего боевого корабля предмет на деле оказался чем-то вроде шахмат или шашек. По обоим бортам Драккара стояли по 12 фигурок. Каждая из фигурок очень напоминала воинов, держащих в руки щиты и топоры. Причем с одного борта все фигурки были из темного дерева, а с другой из светлого ну точно шахматы их аналог вернее это такая игра пояснил нуки называется Дальдоза. приходилось видеть ее раньше нет покачал я головой я научу тебя в нее играть сказал нуки как видишь это игра для двоих у каждого есть своего и настоящий вряд «Мы должны передвигать воинов, ставя их на пустые места. Веришь в центре драккара выемки?» Я кивнул. И почему-то тут же пересчитал, сколько там точек для размещения воинов. «Тринадцать. На одну больше, чем фишек с каждой из сторон. И на одну больше точек, чем в крайних рядах». «Каждый из воинов, и твой, и мой, должны пройти по центральной линии, и затем они могут атаковать противника». «Только пройдя среднюю линию, я могу атаковать?» «Нет. Если противник будет на центральной линии или даже на твоей, ты можешь напасть. Но пропускать ее, не проходить, ты не можешь». «Хорошо. Каким образом мне ее нужно пройти?» «Мы бросаем кости». Я был уверен, что Нуки достанет кубики, такие же, как используются в Монополии, но ошибся. Два предмета в его руке скорее напоминали детские мелки. Квадратные, с надписями на сторонах, но длинные, с округленными концами, чтобы кость не могла стать на стол неигровой стороной. «Видишь этот символ?» Я разглядел на одном из мелков значок, очень напоминающий букву «А». «Это дал», — пояснил Нуки. «Если тебе выпадает этот символ, ты можешь пробудить любого своего воина». «Пробудить?» — не понял я. «Вот так». Ноки развернул одного из своих бойцов щитом в центр. «Теперь этот воин может ходить. Пока ты не повернешь воина, использовать его нельзя. Кстати, если ты бросишь кости и выпадет два дал, ты сможешь пробудить двух воинов. Ну или походить на один шаг вперед каждым. Или одним на две точки вперед. А еще можешь бросить кости еще раз, если выпадет два дала». «Ясно», — кивнул я. На каждой из остальных трех сторон есть символы. Продолжил объяснение Нуки. Вот, к примеру, Дос. Он указал на сторону кубика с двумя полосами. Дос значит, что ты можешь передвинуть своего воина на две точки вперед. Остальные две стороны позволяют продвинуть на три и четыре, спросил я. Именно. Это три. Нуки указал сторону с тремя полосками. Затем перевернул кости и показал сторону четырьмя. Это четыре. Хорошо, и как выиграть в этой игре? Если у противника остается один воин, он проиграл. Ясно, кивнул я. А что будет, если мой воин достигнет конца? Ну, дойдет до последней точки в твоем ряду. Он возвращается обратно, на центральный ряд. Не на домашний? Нет, на домашний воины не возвращаются. Они кружатся в вихре битвы, в центре Драккара. Могут зайти в тыл противника, но вернуться назад не могут. — Ясно. — Ну что, начнем? – спросил Нуки. — Всего один вопрос, — остановил я его. Нуки вопросительно уставился на меня. — Зачем нам вообще играть? — В этой игре можно понять, как мыслит противник и чего он вообще стоит. — С ухмылкой ответил Нуки. «Хочешь оценить меня?» — хитро усмехнулся я. «Не только. За игру иногда можно интересно побеседовать». Не менее хитро усмехнулся Нуки. «Ну, хорошо. Давай поиграем». «Шахматы викингов? Ха, ничего сложного. Очень напоминает боевые гонки. В подобные игры меня в детстве учил играть дед, и выходило у меня неплохо. Тут, конечно, поле очень маленькое». К нему нужно приноровиться, но, как мне кажется, это лишь упрощает игру. В шашках было сложнее. Еще одна разница с шашками, точнее их разновидностью или нардами, в этой игре подбитые вражеские фигуры не возвращаются на исходную, а полностью убывают из игры. Впрочем, тут нет и задачи достигнуть какой-то конкретной точки. Суровые северяне даже в игре показали свой характер. «Убей всех, и только тогда победишь!»